приютить несчастную женщину с ребенком, которая спасается от погони?» Спросил его сенатор. «Не откажусь», — твердо ответил честный Джон. «Так я и думал», — сказал сенатор. «Пусть только суда кто-нибудь сунется, мы им окажем достойную встречу», — Добряк расправил свои могучие плечи. «У меня семеро сыновей, каждый шести футов роста, и они тоже маху не дадут». «Передайте этим смельчакам наше почтение и скажите им, что мы готовы принять их в любую минуту». И Джон запустил пальцы в густую шевелюру и разразился хохотом. Измученная, еле живая от усталости Элиза, вошла в кухню, держа на руках забывшегося тяжелым сном ребенка. Великан осветил свечкой ее лицо... сочувственно хмыкнул и распахнул дверь в маленькую спальню рядом с кухней. Пройдя туда следом за Элизой, он зажег еще одну свечку, поставил ее на стол и только тогда заговорил. «Вот что я вам скажу, милая. Бояться тебе тут нечего, пусть за тобой кто угодно приходит. Меня врасплох не застанут». И он показал наружие, висевшие над камином. Не поздоровится тому, кто вздумает здесь устанавливать свои порядки. Это всем в округе известно. Так что спи спокойно, будто тебя мать в колыбели качает. «Писаная красавица», — сказал он, оставшись наедине с сенатором. Сенатор в двух словах поведал ему историю Лизы. «Эх, ну что ты скажешь?» «Вот горе-то!» — разжалобился Добряк. «Охотятся за бедняжкой, как за ланью. А ведь от хорошей матери ничего другого и требовать нельзя. Ей-богу, как услышу о таком безобразии, так и еле себя сдерживаю, чтобы не наговорить чего-нибудь непотребного». И Джон вытер глаза громадной, покрытой веснушками ручищей. «Поверите ли, уважаемый, Я годами не ходил в церковь, не мог слушать, как там вещают, будто Библия оправдывает рабство. А человек я не ученый. Спорить со священниками не берусь. Говоря все это, Джон откупоривал бутылку шипучего сидра и теперь поставил ее на стол. оставайтесь ко у меня до утра», — предложил он радушно. «Я сейчас подниму свою старуху, она вам живо постель приготовит». «Благодарю вас, друг мой», — сказал сенатор. «Я хочу попасть на дилижанс. Мне надо в Колумбус». «Ну что ж, если так, я вас немножко провожу, покажу вам другую дорогу. Та, по которой вы ехали, уж очень плохая». Джон оделся и с фонарем в руке зашагал впереди коляски сенатора, выводя ее на дорогу, проходившую за фермой. Прощаясь с добрым Джоном, Сенатор сунул ему бумажку в 10 долларов. «Это ей», — сказал он. «Ладно», — так же коротко ответил Джон. Они обменялись рукопожатием и расстались. Серое моросящее дождем февральское утро заглянуло в хижину дяди Тома и осветила лица, омраченные гнетущей скорбью. На спинке стула висели две грубые, но чистые рубашки, только что из-под утюга, третья лежала перед тетушкой Хлоей. Она старательно разглаживала каждую складку, каждый рубец, то и дело утирая слезы, ручьем катившиеся у нее по щекам. Том сидел у стола, Подперев голову рукой, перед ним лежала раскрытая Библия. Муж и жена хранили молчание. Час был ранний, и ребятишки еще спали, прижавшись друг к другу на своей низенькой деревянной кровати. Том, который, как истый сын своего несчастного народа, всем сердцем был привязан к семье, встал из-за стола, молча подошел к кровати, и долго смотрел на детей. «Последний раз», — сказал он. Тетушка Хлоя, не говоря ни слова, продолжала водить утюгом по выглаженной на славу рубахи. потом вдруг отставила его в сторону, упала на стул и заплакала на «Покориться воле Божией, да как тут быть покорной? Хоть бы мне знать, куда тебя увезут, в какие руки ты попадешь! Миссис говорит, года через два выкупим, Господи милостивый. Да разве оттуда возвращаются? Там людей замучивают насмерть. Слышала я, что с ними делают на этих плантациях. Господь вездесущ, Хлоя, он не оставит меня и там. Он вездесущ, но иной раз по его воле творятся страшные дела, сказала тетушка Хлоя. Я в руках Божьих, продолжал Том. «Возблагодарим его хотя бы за то, что продали меня, а не тебя с детьми. Здесь вас никто не обидит, я один приму на себя все муки, а Господь поможет мне претерпеть их». Он говорил с трудом, голос у него обрывался, и все же эти слова были полны мужества и твердой решимости. «Нет, это несправедливо. Почему хозяин продал тебя?» Не унималась тетушка Хлоя. Ведь ты, старица, я купил бы его долги. Он который год обещает тебе вольную и до сих пор не дал. Может, сейчас ему нелегко, но я чувствую, что так нельзя с тобой поступать. И не пробуй разуверить меня в этом. Кто преданнее ему, чем ты? Кто пекся о его делах больше, чем о своих собственных? Забывал ради него и жену, и малых детей? Подумать только. Ты сердцем к нему привязан. А он тебя продает, чтобы выпутаться из долгов. Бог его за это накажет. Хлоя, если ты любишь меня, не говори так. Может, мы с тобой последний раз вместе. И хозяина не надо задевать ни одним дурным словом, Хлоя, ведь я принял его от старой миссис с рук на руки, когда он был еще мальчиком. И ничего нет удивительного, что я думаю о нём денно и ношно. «А ему? Где ему думать о бедном Томи? Господа привыкли, чтобы о них заботились. А ты сравни нашего хозяина с другими. У кого мне бы жилось так хорошо? Где бы со мной так обращались, как здесь? Если б мистер Шелби заранее знал, что дела у него обернуться плохо, он не продал бы меня. В это я твердо верю. Нет, тут что-то не так», — упрямо твердила тетушка Хлоя, — руководствуясь присущим ей чувством справедливости. Не знаю, кого в этом винить, но тут что-то не так. «Обрати мысли свои к Господу, Хлоя. Помимо его воли ни один волос не упадет с нашей головы». «Так-то оно так. Да что-то не нахожу я в этом утешении, вздохнула она. «Впрочем, что Проку говорить? Сейчас пирог будет готов, позавтракаешь». Кто знает, когда тебе еще придется вкусно поесть. Если вы хотите понять, как тяжко приходилось неграм, которых продавали на юг, вспомните, что этот народ способен на сильные чувства. Негр привязывается к родным местам. Он любит свой дом, свою семью. Добавьте к этому все ужасы, которые таятся для него в неизвестности.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 рассказывал нам, что многие из них оставили сравнительно добрых хозяев и не побоялись совершить побег, сопряженный со столькими опасностями, лишь бы не оказаться проданными на юг. Страшась этой участи, которая вечно грозит и ему, и его жене, и его детям, негр, существо кроткое, робкое, обретает мужество, терпит голод, стужу и смело идет навстречу страданиям и жестокой каре, Неминуемой при поимке. Клубы пара поднимались над столом. Скромный завтрак был подан. Миссис Шелби освободила тетушку Хлою от работы на господской кухне, и бедняжка собрала последние силы, чтобы приготовить этот прощальный пир. Зарезала лучшую курицу Испекла мужу его любимый пирог И расставила у очага Несколько кувшинов с разными солениями и маринадами Которые извлекались на свет Божий Только в самых торжественных случаях «Смотри, Пит!» — возликовал Мосс «Какой у нас сегодня завтрак?» И он схватил кусок курятин из блюда М -м -м. Тетушка Хлоя залепила ему звонкую пощечину «Ну что это такое? Несчастный отец последний раз дома завтракает, а они только и думают, что о еде!» «Хлоя!» — мягко упрекнул ее Том. «Сил моих больше нет!» — крикнула она, пряча лицо в передник. «Голова идет кругом, сама не знаю, что делаю». Мальчики стояли как вкопанные и молча поглядывали то на отца, то на мать, а малютка уцепилась за ее юбку и подняла крик, властно требуя чего-то. Ну, вот и все. Тетушка Хлоя вытирала глаза и подхватила девочку на руки. Больше не буду. Садитесь к столу. Лучшую курицу сегодня зажарила. Ешьте, ребятки. Видненькие. Досталось им от матери. Повторять это приглашение дважды не понадобилось. Мальчуганы принялись уписывать за обе щеки стоявшее перед ними яство. что оказалось весьма кстати, так как без их помощи завтрак, пожалуй, остался бы почти нетронутым. «Теперь надо собрать твои вещи», — сказала тетушка Хлоя, быстро убирая со стола. «Он, наверное, все потребует. У таких извергов руки загребущие, знаю я их. Вот в этот угол кладу фланель на случай, если ревматизм тебя будет мучить». «Смотри, береги ее. Потеряешь, другой тебе никто не даст. Вот здесь старые рубашки, сверху две новые. Носки я ночью надвязала. Внутрь кладу моток шерсти для штопки. Господи, да кто ж тебе штопать будет?» И тетушка Хлоя не в силах превозмочь свое горе, уронила голову на сундучок и залилась слезами. «Подумать только, здоров ли он, болен?» «Некому будет о нем позаботиться, а от меня покорности требует!» Мальчики, управившись со всем, что было подано к завтраку, теперь призадумались над происходящим. Увидев, что мать плачет, а отец сидит, понурившись, они захныкали и начали тереть глаза кулаками. Дядя Том посадил дочку на колени и предоставил ей полную свободу развлекаться. Малютка царапала ему лицо, дергала его за волосы и весело хохотала, предаваясь восторгу, причины которого были известны только ей. «Радуйся, бедняжка, радуйся, — сказала тетушка Хлоя, — придет и твой час, продадут когда-нибудь и твоего мужа, а может и тебя. Сыновья наши вырастут и того же дождутся, зачем же нам неграм обзаводиться семьей после этого? Но тут один из мальчиков перебил ее, крикнув «Хозяйка сюда идет, нечего ей тут делать, все равно она ничем не поможет», сказала тетушка Хлоя. Миссис Шелби вошла в хижину. Тетушка Хлоя нахмурила брови и молча подала ей стул. Миссис Шелби ничего не заметила, ни стула, ни того, как его подали, лицо у нее было бледное, взволнованное. «Том!» — сказала она. «Я пришла...» И вдруг осеклась, обвела глазами стоявшую перед ней безмолвную семью, упала на стул и, закрыв лицо платком, зарыдала. «Миссис Господь с вами! Да что это вы?» Тетушка Хлоя не выдержала, расплакалась сама, а за ней все остальные. «Друг мой!» — заговорила, наконец, миссис Шелби. Я ничего не могу тебе дать. Деньги у тебя все равно отберут. Но верь мне, я не буду терять тебя из виду и выкуплю при первой же возможности. А до тех пор полагайся на Бога. В эту минуту мальчики увидели за окном мистера Гейли. Дверь распахнулась настежь, и работорговец появился на пороге. Он был сильно не в духе после проведенной в седле ночи и неудачных попыток поймать свою жертву. «Ну, Негар, готов!» — крикнул Гейли, но, увидев миссис Шелби, снял шляпу и сказал «Ваш покорный слуга, сударыня!» Тетушка Хлоя опустила крышку сундучка, перевязала его верёвкой, и, поднявшись на ноги, устремила на работорговца гневный взгляд своих темных глаз, в которых слезы, словно превратились в искры. Том покорно встал навстречу новому хозяину и взвалил на плечо тяжелый сундучок. Жена с дочкой на руках пошла проводить его, мальчики, плача, побрели следом за ней. Миссис Шелби остановила Гейли И горячо заговорила с ним о чем-то, а тем временем семья уже подошла к стоявшей у веранды тележки. Вокруг нее собралась толпа все негры и старый и млад пришли проститься со своим товарищем, Тому уважали в усадьбе, как старшего, и его горю сочувствовали все, а особенно женщины. «Хлои, а нам, видно, тяжелее расставаться с ним, чем тебе», сказала сквозь слезы одна негритянка, глядя на окаменевшее в суровом спокойствии лицо тетушки Хлои. «Я свои слезы давно выплакала», ответила та, бросив угрюмый взгляд на подходившего к тележке работорговца. «Не хочу убиваться на глазах у этого изверга». «Садись», — крикнул Гели. пробираясь сквозь толпу негров, которые хмуро поглядывали на него. Том сел в тележку, и Гейли, вытащив из-под сиденья тяжелые кандалы, надел их ему на ноги. Приглушенный ропот пронесся в толпе, а миссис Шелби крикнула с веранды. «Мистер Гейли, это совершенно излишняя предосторожность, уверяю вас!» «Как знать, сударыня!» «Я здесь уже пострадал на пятьсот долларов. Хватит с меня и этого!» «Чего еще от него ждать?» — с негодованием сказала тетушка Хлоя. А мальчики, которые только сейчас поняли, какая участь уготована их отцу, уцепились за юбку матери и заплакали во весь голос. «Жаль мистера Джорджа нет дома. Так я с ним и не попрощаюсь», — сказал Том. Мистера Шелби не было дома. Не желая присутствовать при тяжелой заключительной сцене этой драмы, он уехал по делам в надежде, что к его возвращению все будет кончено. «Передайте от меня поклон мистеру Джорджу», – с чувством сказал Том. Гейли стыгнул лошадь. и Том, до последней минуты, не отрывавший печального взгляда от родных мест, скрылся за поворотом дороги. Том и Гейли тряслись по пыльной дороге, минуя одно знакомое место за другим. Наконец, усадьба осталась позади, начался проселок. Проехав по нему с милю, Гейли остановился около кузницы, достал из тележки пару наручников и велел кузнецу Переделать их Они ему немного малы Пояснил он, указывая на Тома Господи, так ведь даже не негр мистера Шелби, Том Неужто его продали? Спросил кузнец Продали, ответил Гейли Быть этого не может, никогда бы не поверил Воскликнул кузнец Да зачем же ему наручники, ведь такого честного, хорошего негра Вот именно, перебил его Гейли «Хороший негр только и глядит, как бы удрать от хозяина. Дураку какому-нибудь, бездельнику или пьянице, на все наплевать. Им даже нравится ездить с места на место. Отдельному негру это нож острый. Такого не мешает заковать. Ноги-то при нем возьмет, да и убежит». «Да, — сказал кузнец, роясь в ящике с инструментами. «Для наших кентуккийских негров хуже ничего быть не может, чем южные плантации. Попал туда — и верная смерть. Это правда, мрут они там, как мухи. То ли климата не переносят, то ли от какой другой причины, но убыль в них большая, спрос на такой товар никогда не падает», — сказал Гейли. «А ведь, как подумаешь, жалко становится». «Зашлют на какую-нибудь сахарную плантацию хорошего смирного негра, вроде Тома, и конец ему». «Но Тому жаловаться не на что. Я обещал Шелби получше его пристроить. Продам служение в какую-нибудь почтенную семью. Привыкнет к климату, не помрет от лихорадки, и хорошо. Чего же еще негру желать?» «А жена и дети у него дома остались». «Подумаешь, других заведет», — сказал Гейли. Том грустно сидел у кузницы, слушая этот разговор, и вдруг до него донеслось быстрое цоканье подков. Не успел он прийти в себя от неожиданности, как Джордж вскочил в тележку и бросился ему на шею, плача и приговаривая сквозь слезы. «Это подло, подло! Пусть не оправдывается, все равно подло! Какой позор! Будь я взрослым, тебя не посмели бы продать! Я не допустил бы этого!» «Мистер Джордж, вот радость-то!» — сказал Том. «А я уже думал, что уеду и не попрощаюсь с вами. И выразить не могу, как я рад!» Том двинул ногой, и взгляд Джорджа упал на его кандалы.